Воспользовавшись отсутствием Ягорая и вынужденным бездельем, Вительги решила попробовать снять заклятие с Марьи Лягушки, чему очень обрадовался Альперт. Маг был уверен, что заколдованная девушка страдает и полон решимости положить этому конец. Пометуя о том, что заклятие сложно сочиненное, Вита, Альперт и Верный Дробуш целый день провели в библиотеке Гропотукского магического университета — изучая все, что можно было найти по этому поводу. Чтобы освободить несчастную от плена лягушачьего тела, требовалось максимально осторожно выцепить из общего плетения и уничтожить фрагмент одержимости, ту самую часть магии, что относилась к малознакомой Вителье демонологии. Риск неудачи был высок. Волшебница хотела бы, чтобы Альперт понимал это. когда поздно вечером они вышли из библиотеки, ощущая себя так, словно готовились к сложным экзаменам, от прочитанного в головах царил полный хаос. Она сказала магу. «Если не получится, придется обратиться за помощью к ее могуществу». Попус дернул плечом и сердито посмотрел на Виту. «Я все понимаю, не маленький». Вот только ее могущество вполне может решить, что существо из другого мира способно представлять опасность для этого, и тогда Марья не сдобровать. Но пока она ничего ей не сделала, хотя и слышала от ответы о том, что с нами произошло в другом мире, заметил Дробуш, топавшись сзади. «Кто знает, что в голове у самой могущественной волшебницы Тикрея?» вздохнул Альберт. «Однажды, когда я еще учился на первом курсе университета, Она провела мастер-класс по демонологии для старшекурсников. Я тайно пробрался в тренировочный зал и все видел. Архимагистр вызвала демона, а потом хладнокровно и методично уничтожила его на глазах у присутствующих. «Вита, поверь мне, эта женщина не ведает жалости, поэтому я именно тебя прошу попробовать». Вителья хотела бы возразить насчет Никорин, но промолчала. Несмотря на то, что за прошедшее время она довольно близко узнала Никки, в словах Попуса была доля истины. Архимагистр всегда действовала на основании своих, только ей понятных принципов. И очень часто ее поступки заставляли сомневаться в адекватности и тем более милосердии. Для снятия заклятия выбрали место за городом, на берегу озерца, в котором лягушка почувствовала себя вольготно. пока она, довольно квакая, наматывала круги по воде, а потом нежилась под лучами утреннего солнца на листе кувшинки. Вита и Альберт снова и снова перебирали возможные варианты исхода мероприятия, стараясь предусмотреть все. Зрители Рубаки, Грой и Тареша, терпеливо сидели на берегу, разложив между собой на походной скатерти обильные съестные запасы, поскольку Вита предупредила, что процедура может затянуться до вечера. «Аль, можем ли мы делать это без согласия Марьи?» — спросила она у мага, когда приготовления были закончены. «Так давай спросим», — пожал плечами тот и, к удивлению волшебницы, повернулся к лягушке. «Уважаемая Марья Марьевна, мы хотим попробовать снять с тебя заклятие, наложенное мачехой. Ты согласна?» Лягушка посмотрела на него своими голубыми глазищами и зажмурилась. «Она говорит, да», — — обрадовался Альберт. — Ты уверен? — с сомнением спросила Тарусилья, а Тариша хмыкнула. — Пусть это будет «да», уважаемая Рубака, — улыбнулся Грой. — У нее все равно выхода нет. Или снять заклятие, или остаться в болоте навсегда. — Ква! — утвердительно произнесла лягушка. — Она все понимает! — Альберт с нежностью смотрел на земноводное. «Хорошо иметь друзей!» — констатировал Дробуш. Вита молча погладила его по плечу и пошла к берегу. Маг поспешил за ней. «Я на всякий случай накрою вас щитом!» — обернулась к остальным волшебница. «Сидите смирно и не пытайтесь выбраться, хорошо?» «Не беспокойся, уважаемая Вита. Пока все не съедим, с места не поднимемся!» — пообещала Руфусилья. Вителья привычно поклонилась ей и снова повернулась к лягушке. Та с интересом следила за жуками-плавунцами, бегающими по поверхности воды. Интерес явно был гастрономическим. Плетение возникло само собой, хотя Вита так и не перешла на внутреннее зрение. Оно выглядело более ярким и плотным. Его диаметр увеличился, и новые отростки энергетических нитей пульсировали, опутывая лягушачье тело. «Ты тоже это видишь?» — прошептал Альперт. Он стоял рядом с волшебницей, закрыв глаза для лучшего сосредоточения. Виталья молча разглядывала заклятие, все более напоминавшее ей сияющую клетку. В какой-то момент она ясно увидела внутри девушку, невысокую, хрупкую, белокурую, со смешным носом, кнопкой и ямочками на щеках, и с васильковыми глазами. Призрачный образ поплыл, как туманы над водой осенним утром, и исчез. Волшебница решительно стиснула зубы и протянула к клетке руки. Дополнительная нить, усеянная шипами и оттого похожая на стебель розы, казалась закольцованной. Однако Вита знала, что это не так. Где-то она должна была начинаться, и вот с этого места ее следовало осторожно выпутывать и развеивать. Однако, как волшебница не смотрела, как не искала, начало нити не находилось. Солнце уже стояло в зените, когда Вителья, прикрыв от утомления веки, попросила мага. — Аль, поищи ты, я не вижу. — Я тоже не вижу, поэтому давай попробуем по-другому, — предложил он. — Ищем место слияния с основным заклинанием, и оттуда двигаемся вдоль нити в разных направлениях. «Где-то мы обязательно наткнемся на первоначальную точку». «Отличная мысль!» — пробормотала волшебница, жалея, что не она это придумала. «Спасибо!» — серьезно кивнул Альберт. Однако нить не находилась. Казалось, проклятый фрагмент заклинания одержимости присутствовал в полотне заклинания всегда. ешь ее, побери!» — Вителья топнула ногой. «Не может такого быть. Мы ее просто не видим. А не видим потому...» Она замолчала. Иногда для наведения заклятия одного свитка было мало. «Аль, что ты знаешь о привязках к объекту?» — спросила она. Обращалась к магу, но на самом деле спрашивала себя. Вслух было удобнее правильно формировать мысли. «Они бывают нематериальные и материальные...» нематериальные сны галлюцинации устойчивые образы воспоминания материальные он тоже замолчал и широко раскрытыми глазами взглянул на волшебницу думаешь заклятие на крови будь оно на частичке кожи или волос мы бы уже нашли нить кивнула вита а раз не находим значит она идет из сердца воскликнул альберт — Ох, как нехорошо! Нет, просто ужасно! — Я все-таки попробую, — облизав сухие от волнения губы, сказала волшебница. — Но если Марье станет хуже, сразу прекращу. Договорились? — Договорились, — сипло ответил маг. — Я все равно благодарен тебе, помни об этом, даже если ничего не получится. — Вот не каркал бы! — проворчала Тори, и Альперт замолк. вита снова нашла проклятую нить и осторожно двинулась вдоль нее, как она и предполагала нить тянулась к сердцу здесь пригодился целительский опыт волшебница действовала максимально бережно, однако лягушка занервничала и заворчала зрители затаили дыхание конечно они не могли видеть что происходит на самом деле. Но напряженное лицо Вительи, бледность и испарина мага подсказали им, что ситуация достигла критической точки. Терусилия даже отставила походную кружку с пивом, которым беззастенчиво наслаждалась, закусывая копченой куриной ножкой. Волшебница тронула нить, врушив стенку сердца, и оно пропустило удар. Лягушка закатила глаза и упала на бок. — Нить! — закричал Альперт. — Она уходит вглубь! «Перехвати и держи!» — приказала Вителья. Схватила покрывало, прыгнула в воду, в несколько широких шагов добралась до земноводного, обмотала защитной тканью и вынесла на берег, где принялась делать массаж сердца. Лягушка выглядела мертвой. «Выпусти меня из своей клетки!» — вдруг сказала Тариша. «Я помогу!» — Вита махнула рукой, снимая щит. Фарго метнулась к ним, опустилась на колени рядом с волшебницей, накрыла ее руки своими. «Давай я буду массировать, а ты исцеляй, ты опытнее меня!» Вителья с благодарностью взглянула на нее и направила силу к сердцу лягушки, чтобы заставить его забиться. «Что мне делать дальше?» — прошептал Альберт. «Казалось, он сейчас упадет в обморок, но волшебница уже знала, что это лишь видимость». Аль было из тех, кто идет до конца. «Медленно отпускай нить, пусть уходит. Мы, старейши, будем поддерживать сердце, пока оно не запустится». Лишь спустя несколько минут лягушка дернула задней лапой и задышала. В открывшихся голубых глазах плавала бурая муть, грозя навсегда затянуть васильковый цвет. Вита от усталости упала на траву рядом с лягушкой. Тариша на всякий случай еще несколько раз похлопала земноводное по животу и тоже замерла. «Дело плохо, да?» — сочувственно спросил подошедший к ним Грой. Протянул Вителье руку, помогая подняться. «Воздействие активирует заклятие!» — несчастным голосом ответил за волшебницу Альперт. «Сейчас Марья еще больше превратилась в лягушку». «Бедная дева!» Тарусилья покачала головой и все-таки прикончила пиво. «Сдается мне, надо идти за помощью к архимагистру». «Так мы и сделаем». Вита тяжело вздохнула и посмотрела на попуса. «Аль, прости». Мак бережно поднял лягушку и отпустил в озеро, где ей сразу стало легче. «Спасибо тебе, Вителья», — дрогнувшим голосом сказал он. «Спасибо, что попробовала». но в этот раз я не могу проиграть». Он резко развернулся и ушел под сень деревьев, скрывшись из Вита. Вита хотела было догнать его, чтобы спросить, что он имеет в виду, говоря «в этот раз». Однако Тариша тронула ее за плечо. «Мне кажется, ему нужно побыть одному». «Ты права», — снова вздохнула волшебница. «Большое тебе спасибо за помощь». «Да не за что». проворчала Фарга и, поднявшись с травы, поинтересовалась. «Уважаемая Тарусилья, там еще остались куриные ножки? Нам, как целителям, положено по две». «Пойдем», — позвал Бетель Грой, — «тебе надо поесть». Перед тем, как последовать за ним, волшебница бросила взгляд на лягушку. Марья, с упоением плескавшаяся в озерце, казалось, совсем забыла, что когда-то была человеком.